Это было все, что сказал Набус-Ардар перед тем, как уснуть. Когда он проснулся, был уже ясный день, и солнце стояло высоко над башней Эвреминанки в Барсибском храмовом городе Эзиди. Величественное здание было залито солнцем. По террасам прохаживались жрецы в длинных белых одеяниях и митрах, украшенных золотом. У подножья святилища замерли в безмолвии сикаморы, И кипарисы. Гигантская фигура небесного мудреца Набу в одежде чистого золота, казалось, под пиралой высокое небо. Набу ведал людскими судьбами. В его книгах была записана и судьба Набусардара и дочери Гамадана. Об этом подумал Набусардар, когда протер глаза и вытянулся на своем шелковом ложе. Набу, сын Мордука, определенно сулил ему жизнь суровую и безрадостную. И должно было исполниться все до последнего слова, если бы Набус-Ардар верил в богов. Набус-Ардар повернулся на правый бок. Взгляд его блуждал по комнате, обставленной в старинном хетском стиле. Сочетанием красок он напоминал ему башню и временанки. И мысль он невольно перенесся туда. Как наяву взору его предстали все семьи ее этажей, посвященных семи планетам. По древним они назвали их на свой лад. Это были Сакус Сатурн, Мардук Юпитер, Нергал Марс, Шамаш Солнце и Иштар Венера, Набу Меркурий, Син Луна. В лекомыи совершенство моего зодческого искусства, на Бусардара чутился на первом этаже. Здесь преобладал чёрный цвет, цвет Сакуса, бога ночи и огня. Его изваяние, стоящим быка Орлиными крыьями и человеческой головой Недвижно таилось в глубине. Но черный цвет зала заставил Набусардара Поспешить вон, так внушал тяжелые и мрачные мысли. Он поднялся выше, на второй этаж. Здесь помещение пылало огненным цветом, И на его фоне четко рисовало статуи бога неба И земли великолепного мордука. Набусардар зажмурил глаза, потому что только так он мог встать лицом к лицу с богом, которого ненавидил телом и душой. На третьем этаже в кровавом зале пребывал Нергал, бог войны, охоты и смерти. Со своего объедистала из слоновой кости он надирал над миром. Его крылья вырастали из колоссального львиного туловища с бесформенной головой и получеревичским лицом. Выражение от его лица было исполнено ненависти и угрозы. Абу Сардар пристально смотрел в глаза Нергалу, не отводя взгляда словно испытывая себя. Затем он мысленно осмотрел зал четвёртого этажа, где обитал бог Солнца, даритель жизни. Всё помещение пятого этажа было усеяно сверкающими звёздами на бледно-жёлтом фоне. Его взору явилась в блеске девичьей красоты небесная Штар, дочь бога Ану и жены его Анту. Она стояла на спине золотого льва, в одной руке у неё был круг, в другой жезл со знаком месяца. Нанай была посвящена этой богине и походила на неё. Растроганный, он перевёл взгляд на двери, за которыми ждала его нанай, но тут же заставил себя снова вернуться к башне Эвриминанки. Над шатром и штар возвышались ещё два этажа. Шестой цвета небесной лазури, где пребывал святой Набу, посредник между богами и людьми, и седьмой, залитый серебным светом, со статуей владыки ночи, бога Сина. Напоследок он мысленно остановил взор на самом верху, где помещалась обсерватория. В ней двое учёных мудрецов изучали небосвод. Один из них был страстным последователем греческого философа Фалесса из Милета roi первым высчитал и предсказал затмение солнца на двадцатом году правления Навуходоносора в то время как раз приступившего к осаде финикийского города Тира а в втором звездочёти говорили, что на нём почиет благословение богов на бусардар всё ещё мысленно созерцал обсерваторию когда в комнату вошла тека и принесла миску с мирцей кушенным из мёда и оливкового масла я пришла будить тебя господин Я уже не сплю, добрейшая Тека. Как ты почивал? И был ли спокоен твой сон? Не понимаю, что со мной происходит. Проговорил он, рассматривая ее ожерелье из ракушек. Не понимаю ничего, что приходится видеть и слышать в последнее время. Снился мне удивительный сон, Тека. Не позвать ли мага, чтобы он истолковал его? Нет-нет, задумчиво ответил он. Мне надо ехать в Вавилон, к моей армии а как быть с госпожой твоего сердца он снова посмотрел на двери которые вели из его покоев в комнату нанай глубоко и шомно вздохнул словно собирался вобрать в себя весь воздух комнаты не сводя глаз с шестяного занавеса на дверях повторяющего цвета башни эвреминанки он глухо сказал и его голос доносился как бы сквозь зарешеченное окно я хочу её видеть так я должен увидеть её